Глава четвертая. Тень. «Готовься!» — прошептал я. «Но как готовиться к бою, когда нет самого главного?» «Дара!» Тень дернулась и направилась к нам. Пахнула мокрой псиной, звериным духом, тошнотворным, плотным. Что это было за создание, я не знал, и узнать не было никакого желания. Однако существо явило себя нам. Уж лучше бы оно этого не делало. По виду больше всего оно напоминало скелет среднего тираннозавра, только с огромными передними лапами, которые бросили в болото, и он оброс тиной, водорослями и различными существами типа пиявок и жаб. Все его костистое тело хлюпало и чавкало, подрагивало подобно желе и тряслось. Огромная пасть довершала картину. Просто круглая черная тыква, в которой вырезали рот. Огромный, мать его, усыпанный острыми клыками, рот. Тварь зыркнула на нас россыпью мелких красных глаз и издала густой низкий рык. Катя попятилась назад. Я ее прекрасно понимал. Самому хотелось как можно скорее убраться отсюда. Только вот беда. Выход перекрыт этой самой тварью. Я создал конструкт, попытался напитать его силой. Бесполезно. Потоки текли по-прежнему ровно и мягко, но схватить я их не мог. Словно чья-то злая шутка заставила всех нас, одаренных, вдруг почувствовать себя беспомощными в одну секунду. А когда на тебя идет огромный монстр, то эффект беспомощности только усиливается. Выпад. Тварь щелкнула пастью у самого моего лица. В последний момент я отстранился. Монстр вновь захрипел, из пасти тонкой тягучей ниточкой исползла до самого пола слюна. Понятно, жрать хочешь монстрюга? Только вот отобедать тебе сегодня едва ли удастся». Я попытался контратаковать. Голыми руками, как раньше, еще в прошлой жизни. Кулак вонзился во что-то твердое, похожее на камень. Плоть монстра не пострадала, а сам чужак лишь отстранился чуть назад. Вторая попытка, на этот раз с применением ног. Серия из нескольких ударов получилась удачной. Монстр отступил еще на несколько шагов назад, только вот какого-то существенного повреждения я ему не нанес. Его плоть была словно из стали, и повредить ее едва ли получится просто так. Эх, сейчас хоть маломальский конструкт. Огненный был бы в самый раз. Сжечь эту тварь дотла. Настала пора монстру предпринять действия, и он ринулся вперед. Выкинув вперед длинные жилистые руки, он прыгнул прямо на меня. Я рванул в сторону, пытаясь уйти от удара. Но в тесном помещении, где с двух сторон стоят стеллажи с книгами, сделать это было практически невозможно. Меня задело. Хоть и основная масса тела пришлась на пол, но рука монстра все же зацепила, повалив на землю. Острая боль обожгла. Твою мать! И вновь старая привычка обратилась к памяти, выуживая оттуда конструкт здоровья. «Вполне логично. Связать рану, не дать яду просочиться внутрь, ослабить боль, но...» Сила просочилась сквозь захват, словно я запустил руки в воду, пытаясь ее ухватить. «Черт! Дара, нет!» Монстр развернулся, вновь прыгнул. Пришлось проскочить между ног противника, чтобы спасти себя. «Что же делать?» Я лихорадочно соображал, что предпринять, и ничего не мог придумать. «Тварь вновь атаковала!» На этот раз действовала хитро, сделав несколько ложных выпадов. Мне пришлось изрядно попотеть, чтобы понять, какой из выпадов будет реальным. Сноровку не растерял и не прогадал. На третьем ударе отклонился, чуть отведя руку монстра блоком. Лапа противника врезалась в стальную балку стеллажа. Раздался жуткий хруст ломающихся костей, но чужак даже не показал виду. Боль была ему неведома. А это значит, что тварь явно из каких-то других планов бытия. «Кто же открыл тебе путь сюда? Загадочный похититель кристалла отчизны? Чутьё подсказывало. Это звенья одной цепи, но разбираться будем потом. Сейчас для начала нужно обезвредить тварь». К драке подключилась Катя, но вскоре была также отброшена на пол. Падение девушки было жестким. Она ударилась головой и на некоторое время даже отключилась. «Я же уже в который раз принялся опробовать захватить силу. Бесполезно». Она проходила сквозь меня, и поймать ее не представляется возможным. Вот если бы у меня было хоть немного какого-то запаса... Я вдруг задумался. А ведь такой запас у меня есть. Амолед Ахинда в виде горы. Он отличный хранитель силы. Пусть и не такой большой, какую сейчас хотелось бы получить, но даже этого вполне хватит для одного выверенного удара. Получится ли высвободить ее? Когда нет возможности схватить силу... Когда нет самого умения и инструментов, остается лишь память, и она подсказывала мне сейчас только один путь решения непростой задачи. Стань частью амулета, войди с ним в резонанс, и тогда не ты возьмешь его силу, а она тебе отдаст ее. Только так и никак иначе. Я закрыл глаза. Сейчас это было подобно смерти, но иначе настроиться на тонкие материи я не мог. Прислушался. Сквозь хриплое дыхание монстра, хруст суставов и тяжелую поступь противника я расслышал едва уловимый отзвук амулета. Это была ровная тонкая вибрация, сопровождаемая также и мягким свечением. Пришлось напрячься еще сильней, чтобы попасть в такт биением сердца в этот звук, но усилия оказались не напрасными. Амулет вдруг вспыхнул и принялся щедро делиться своей силой. «Какое приятное чувство!» Хотя, казалось бы, еще утром я мог его в полной мере ощущать. Что имеем, не храним, плачем. Теперь можно надрать задницу этому монстру. Я открыл глаза, и весьма вовремя. Тварь намеревалась снести мне голову. Отскочить успел в самый последний момент. Прижатый к стенке принялся создавать конструкт. Тут спешить было нельзя. Самое главное — сделать такой, чтобы хватило имеющихся сил». Создать что-то громоздкое, только попусту потратишь ресурсы. Конструкт захлебнется, поэтому что-то небольшое, но действенное. И огненное. Я чувствовал, что элементарии пламени наиболее противоположны к естеству противника, поэтому огонь будет в самый раз. Конструкт был готов. Теперь прицельно метнуть его. Один выстрел, и если он пойдет мимо, то нам точно крышка. Словно почувствовав опасность, монстр остановился. Зарычал. Красные зыркала, не мигая, уставились на меня. Он смотрел, когда я метну конструкт, чтобы уйти от залпа. Умная тварь. Пришлось хитрить. «Катя!» — крикнул я. Девушка что-то промычала в ответ, от удара, видимо, еще не до конца отошла. Монстр насторожился, метнул взгляд в сторону девушки, пытаясь сообразить, зачем я ее позвал, и поплатился за это. Оторвал от меня взгляд всего лишь на секунду, но мне хватило и этого. Я швырнул конструкт. Он полетел точно в цель, врезался монстру в загривок и тут же с гулким эхом лопнул. Огонь разлился по плоти чудовища. Принялся неистово его пожирать. Пламя было необычным, заговоренным, поэтому для простых книг было не опасно. Монстр, поняв, что его обдурили, попытался сбить пламя, но все было тщетно. Огонь жрал монстра, а тот кричал в бессилии и приступах боли, а потом вдруг начал растворяться в воздухе. Сухой щелчок, и монстр окончательно исчез. Как и не было его. Я рванул к Кате и помог ей подняться. «В порядке?» «Жить буду», — ответила та, оглядываясь. «А где то страхолюдина?» «С ней покончено. По крайней мере, я на это надеюсь». «Что это было?» «Думаю, один из откликов того, что у нас пропал дар». Я оглянулся. «Мне кажется, что библиотека нам больше не поможет, но на определенные мысли все же натолкнула». «Хорошая идея», — кивнула девушка. «Что-то мне тут начинает не нравиться». Катя вновь глянула в ту сторону, где еще минуту назад был монстр. Спросила. «А как ты смог подпитать конструкт?» По пути к машине я коротко рассказал ей про амулет, подаренный шаманом. Девушка с интересом выслушала меня. Потом спросила, можно ли использовать амулет еще раз. «Нет», — ответил я. «По крайней мере, не сейчас. Ему нужна подзарядка, которая происходит очень медленно». «Жаль», — вздохнула девушка. Потом спросила. «Куда теперь?» «Думаю, нам стоит наведать госпожу Смит. Думаю, она много чего интересного сможет нам рассказать. Тем более с учетом нашей теории о некротической силе. Мы сели в машину, двинули в школу. Но по пути я вдруг обратил внимание, что за нами кто-то следует. Нет, это была не машина и не другой транспорт. Я даже не мог четко выразить, что меня так беспокоило. Ведь явной опасности видно не было». Но интуиция, которая никогда раньше не подводила, и на этот раз практически вопила. Где-то рядом опасность. Невидимая угроза накатывала волнами, словно то догоняя нас, то отставая. Я ежеминутно оглядывался, смотрел в зеркало заднего вида, но ничего не обнаруживал. Катя, увидев мою тревожность, спросила. «Что-то не так?» «Странное ощущение», — ответил я. «Словно... нас кто-то преследует», — закончила за меня девушка. Я кивнул. «Тоже чувствую странное, не пойму только, что именно. И вон та тень не дает мне покоя». Девушка кивнула на свое зеркало. Я пригляделся и вдруг увидел в небе чёткий птичий силуэт, следующий за нами. Только вот самой птицы видно нигде не было. Да и солнце светило так, что под таким углом точно тень не смогла бы образоваться. Я вывернул руль вправо, уходя на второстепенную дорогу. Тень тоже свернула, причем сделала это так четко, механически, что версия о том, что эта тень птицы тут же отпала. Кажется, ожидалась еще одна схватка, причем на этот раз амулет помочь нам не сможет. Держись, кинул я девушке. Попытаюсь оторваться. Я вдавил педаль газа в пол. Машина зарычала, рванула вперед. Тень на некоторое время отстала, но уже на втором перекрестке вновь нас нагнала, и вдруг с визгливым клёкотом камнем полетела на нас. «Держись!» — вновь крикнул я, нажимая на педаль тормоза. Машину повело, но это и спасло нас. Тень пролетела совсем рядом. Невидимые лапы лязгнули по крыше авто. Раздался жуткий скрежет, а в следующую секунду я вдруг понял, что крыши теперь над головой у нас нет. Тень одним махом сорвала ее. Катя выругалась. Мне тоже хотелось выплеснуть эмоции, но было некогда. Я вывернул руль в другую сторону, газанул колеса машины с визгом провернулись выбивая клубы дыма машина дернулась вперед развернулась мы выскочили на встречную полосу уворачиваясь от летящих авто помчались к спуску тень отстала что это было спросила катя глядя на крышу точнее на то что от нее осталось ровные линии среза впечатляли металл словно рассекли одним движением огромного лезвия я не ответил кате потому что и сам не знал ответа лишь чувствовал что сущность из иного мира и кажется не обладает разумом существо было кем то создано и подчинялось четким приказам своего создателя прикажет лететь вперед будет лететь вперед покуда хватит сил прикажет камнем разбиться о бетон так и сделает не дрогнув машина только сделанная не из болтов и шестеренок а сплетенная из каких то неведомых элементалей тень она вновь в небе произнесла катя черт Темный крылатый силуэт завис в воздухе. Он парил легко, не используя конечностей. Да и конечности эти едва ли были крыльями в прямом смысле этого слова. Скорее, это было что-то вроде антенн, которые улавливали сигналы своего создателя и меняли свое направление в зависимости от поступающих команд. Я попытался настроиться на их волну, чтобы понять суть монстра, но почувствовал лишь острый укол. Сигналы были закрыты и надежно защищены. Был бы дар, я бы и без труда вскрыл этот код, но сейчас... Тень сделала в воздухе петлю, сложила крылья, и словно снаряд, выпущенный из самолета, полетела прямо на нас. Пришлось вновь стирать резину колес, выворачивая машину под крутым углом. Мы едва не перевернулись. Один бок даже чуть приподнялся, но это помогло нам овернуться от атаки. Невидимый резак полоснул лишь по двери, содрав краску. — Долго мы так не протянем, — озвучила наши общие невеселые мысли Катя. Нужно было что-то предпринимать. Из всех вариантов сейчас оставался только один — удирать. Вполне себе неплохой вариант, если использовать его против того, кого можно запутать. Однако тень, словно была настроена на наши волны, и куда бы мы ни юркнули и не свернули бы, она неизменно нас находила и каждый раз атаковала. Я нещадно бросал машину то влево, то вправо, от чего то жалобно и недовольно скрипела и лязгала, грозя в скором времени сломаться. Но словно и этого нам было мало саша слева я обернулся не сразу понял что имела в виду катя и даже хотел спросить что она имеет в виду как увидел черная машина без номеров и полностью затонированная едущая параллельно нам опыт подсказал от таких авто добра не жди еще одни гости которые хотят убить нас черная машина резво рванула вперед обогнала нас а потом каким то чудом едва не перевернувшись резко развернулась корпусом и перегородила нам путь «Тормози!» — крикнула Катя. Но в подсказках я не нуждался. Таранить машину сейчас на такой скорости — плохая идея. Я нажал на тормоз. Ситуация была безвыходной. Позади настигала тень. Впереди путь переградил незнакомец на черной машине. И явно не для того, чтобы узнать дорогу. А вот и сам незнакомец. Он выскочил из машины. Высокий, крепкий, весь в черном, И лишь небольшая угловатая оборотка на лице была белой, словно снег. Выдавая в гости уже не молодого человека. В руках у незнакомца был пистолет. Черт! выдохнула Катя, понимая, к чему идет дело. Ложись! рявкнул я, готовый ударить по газам, но этого не потребовалось. Незнакомцу нужны были не мы, а тень. Он вскинул руку с оружием в небо. Я обратил внимание, что пистолет совсем необычен. Сбоку у него виднелся красный кристаллик, от которого шло несколько металлических пластин. Незнакомец прицелился и выстрелил в тень. Ядовитый зеленый луч вылетел из дула и попал точно в существо. Тень издала пронзительный свист и рванула высоко в небо. Садитесь в машину! крикнул нам незнакомец и уточнил. В мою машину! Почему мы не можем уехать на своей? Начала Катя, и машина наша тут же начала дымиться. И я почувствовал, что на нее было накинуто какое-то воздействие. Детали и корпус начали оплывать, стекать, деформируясь. Мы быстро пересели, хотя и не сильно этого хотели. Незнакомец тоже сел и вдавил педаль газа. Машина рванула вперед. «Тень нас не тронет», — сказал незнакомец. «Я обезвредил ее, но нити капкана были накинуты на вашу авто, поэтому пришлось пересесть». «Кто-то такой?» — спросил я, глядя на незнакомца. Я готов был услышать любой ответ, но то, что произнес тот, заставило меня вытаращить от удивления глаза. «Меня зовут Март. — представился незнакомец. — И я первый тайный магистр.